Глава третья Через неделю большая гостиная особняка Уме с помощью умельца, Бергжа и вложенных средств, выкопанных из-под завалов, полностью преобразилась. Исчезли мягкие диванчики и резные столики, их заменили добротные столы, из замечательного износа стойкого дерева. Внешне он немного походил на наш дуб, но весом был не тяжелее пластика. Плюс проявил такие же свойства в эксплуатации. Не впитывал запахи и легко мылся. А с учетом экологичности и вовсе превосходил популярный в моем родном мире материал. Передвигать мебель, чтобы помыть полы, не применяя магии, могла даже любая из моих крошек. Но девочки, конечно, использовали свои силы. Теперь, когда у меня был кулон, подаренный ее величеством, мы могли не скрывать свои истинные способности и путешествовать в любую точку страны без пропускного письма. Очень практично. Вот только свобода перемещения стоила мне некоторых неудобств. Например, пришлось выйти замуж. Я вспомнила шок, в который меня повергла правда о супружеских отношениях с уме И заранее посочувствовала Ордону. Наверное, стоит рассказать магу, что его ждет. Но пока я не спешила делиться информацией, пусть сначала ответит на мой первый вопрос. «Дуняша!» – позвала Белла, и я выглянула в окно. «Тесто подошло!» «Отлично!» Приподняв юбки, я присела на подоконник и, перекинув через него ноги, спрыгнула. «Ух!» Конечно, правильнее было выйти через дверь, но пока пересеку коридор, холл, крыльцо, а затем обогну дом, тесто окончательно сбежит. А еще мне не хотелось беспокоить слуг, которые при виде меня замирали будто от взгляда горгоны. То ли ждали моих приказов, то ли отчаянно боялись их. Приземлившись, я сразу побежала к печке, которая так и осталась стоять на лужайке. А куда еще девать эту громадину? В дом не втащишь, да и ни к чему она в особняке. Раньше Майя каждый раз оживляла ее прикосновением, но та со временем перестала выключаться, лишь притворяясь неживой. Хитрая оказалась, весьма толковая, я хотела сказать. Впрочем, что делать с белоснежной красавицей, мы думали недолго. Оказалось, что посетителям очень понравилось наблюдать за процессом приготовления блинов. Многие даже были готовы приплачивать за это. А кто я такая, чтобы отказываться от честно заработанных кем-то денег? Поэтому пока готовили филиал, мы обслуживали постоянных клиентов на лужайке. За монетку – блины из временно сокращенного меню. За две – возможность видеть, как их пекут. За десять – разрешали ловить самим ароматные круглеши вылетающие из разгоряченного устья. Вот и сейчас напротив печки нетерпеливо толкались четверо горожан и одна дама лет пятидесяти. Судя по косым взглядам, которые посетители кидали друг на друга, они поспорили, кто больше блинов наловит. Аккерет вызвался быть судьей и сейчас с важным видом прохаживался вдоль ряда участников. А вот дама, как мне казалось, пришла поглазеть на жилье самого градоначальника, поэтому тарелку держала как будто для вида и с любопытством оглядывалась, что-то пришептывая при этом. Больше всего ее внимание привлекал Ордон. Молодой маг, ни на что не обращая внимания, бегло записывал для градоначальника объяснительную, как мы докатились до жизни такой. «Три, два!» начала Белла обратный отсчет, и половник взвился в воздух. Старт! Печка начала раскачиваться, чтобы поймать каждый шарик теста на раскаленную сковородку. Та подпрыгивала, подбрасывая вверх оладушки, и печка выдыхала, обдавая всех присутствующих жаром и хлебным ароматом. Выскакивающие при этом оладьи с азартом ловили посетители, точнее, пытались, и, увы, безуспешно. Дамочка, несмотря на немалый вес, с легкостью опережала мужчин, подставляя свою тарелку чуть раньше других. И вот уже первая партия позади, а в руках женщины – блюдо с блинной пизанской башней, которая не рассыпается лишь чудом. «Может, она обладает магией?» – серьезно предположила Майя. «Или желает привлечь внимание Ордона?» – прищурилась Белла, от которой тоже не утаился интерес гостьи. Наблюдая, как дамочка не только стрясла с горожан выигрыш, но и продала им все оладьи, я рассмеялась. Скорее проявляет уникальную коммерческую жилку. Принимая от предприимчивой посетительницы плату за пятерых, негромко добавила. Вот бы моей помощнице такую же, цены бы ей не было. Я все слышу, вымешивая новое тесто, проворчала Алка и хитро глянула на меня. И запоминаю. Между прочим, отличная идея. Будем вести счет. Того, кто больше всех поймает по исходу, допустим, десяти дней, станем награждать. Азарт – спутник прибыли. И где ты таких слов нахваталась? Ехидно рассмеялась я, а потом покачала головой. Ты еще полосу препятствий предложи. Поджечь масленицу, перепрыгнуть костер, одолеть дракона, погладить хмуро и поймать блин без помощи рук. А что? Весело поддержала помощница. Тоже хорошая мысль. У нас и хмур есть, и дракон. Но вот масленица укатила следом за королевой. А жаль. Я бы этой высокомерной змеюке с превеликим удовольствием подпалила хвост. Она переглянулась Сиджи, который тоже хохотнул. И это бы тоже вошло в моду, как знаменитая блинная маска на все тело. Я внимательно присмотрелась к ним. Очень уж эти двое стали близки, даже странно. Внешние и внутренние кардинально разные, да еще из разных слоев общества. К тому же Алка благосклонно принимает осторожное ухаживание плотника, так что речь не шла о романтических отношениях и даже о дружеских. Моя помощница постоянно ворчала на Фаркаса, но всегда защищала, когда я брала в руки сковородку, и именно по ее милости у многое сходило с рук. — Закрыто на обед! — прерывая мои мысли, громко выкрикнула Алка. Она только что выпроводила наших азартных посетителей И заперла ворота. Белла, дирижируя утварью, посылала ее в катку с водой. Фаркас, засучив рукава, уже стоял рядом и терпеливо отмывал посуду. — У тебя получается все лучше и лучше, — искренне похвалила я Уме. — Даже странно, учитывая то, что ты привык размахивать оружием или запугивать людей. — Оказалось, что это меня успокаивает, — с улыбкой признался мужчина. После того, как помою тарелки, кажется, даже мысли становятся чище. Мне нравится быть с тобой, Дуня. Ведь так я... Он осекся и как-то помрачнел. Что? Насторожилась я и вся подобралась. Неужели с моей помощью ты хочешь добраться до деток-драконов? Погрозила пальцем. Не смей даже думать об этом, а то огребешь по полной. Сковородку-то я не зачехляла. Что ты? он округлил глаза. «Это же дети! Их выкрали против воли, а я сражаюсь только с драконами, которые врываются в наш мир по своей прихоти!» Он недовольно покосился на Энрику, которая с утра прикорнула на печке. Разморенная жаром, обнимая трубу руками и ногами, девушка сладко посапывала. Рядом свернулся в клубочек искрящийся хмур, и, как Майя, Не пыталась приманить любимца последним оладушком, но волшебный кот и ухом не вел. Девочка вздохнула и, откусив сама, уселась прямо на траву. Рядом плюхнулась Белла и простонала. «Только уехала, а кажется, его нет месяц!» Майя грустно кивнула и протянула ей недоеденный оладушек. Глядя на закрытые ворота, девочки доживали оставшийся кусочек, символично разделяя тоску по мальчикам, с которыми танцевали на моей свадьбе. И вдруг захотелось присоединиться к крошкам, обнять их. Мне понравился рай, он был добрым и честным малым. Лаэрт тоже произвел хорошее впечатление. И Севери мог бы дать жене время привыкнуть к новым чувствам, хотя бы извиниться и обсудить, как мы будем уживаться, видя друг друга насквозь. Но вместо этого уме сбежал в столицу и на радость масленицы бросил меня одну. Что же, когда господин соксхлет вернется, его ждет огромный сюрприз. Сам виноват. Как говорится, на обиженных воду возят. Я не чувствовала себя виноватой, ведь у этой поговорки есть продолжение. На добрых сами катаются. Госпожа Соксхлетт, Услышала я голос Рунни и повернулась. Слуга как раз миновал живую печку и, поглядывая на нее, как лошадь на пожар, торопливо приблизился ко мне. Серебряный поднос в его руках подрагивал так, что конверт то и дело подскакивал, рискуя упасть на землю. — Заказ или? — машинально спросила я, раскрывая послание, но тут же осеклась. На листе, знакомым уже почерком, обладатель которого некогда намекал, что знает, кто я, было старательно выведено. «Войдешь в портал, и навсегда покинешь этот мир».